Глава восемнадцатая. Я почему-то думал, что нюхнуть работы — это такая фигура речи. Так это во мне отзывалось. Но оказалось, что буквально. Аромат подснежника сбивал с ног. Стоило огромных усилий не закрыть нос надушенным платком. Хотя у меня и платка-то не было. Вечно вас не дождёшься, тут человеку плохо. Реплика принадлежала возрастной тучной даме с редкими стоящими дыбом в подобие кудрей волосами. Ее рот был окружен расходившимися, как лучи, морщинами, но производил впечатление не солнышка, а прощального отверстия птицы. Дама показалась из небольшой постройки под приличных размеров навесом. Широкие окна лачушки были заложены штуками всевозможных цветов и форм, и за ними было не разглядеть, как выглядело помещение изнутри. Некоторые из выставленных за стеклом предметов были мне отчасти знакомы по холодку, например, бутылки с водой. Похоже, это была крохотная продовольственная лавка. «Это ему плохо? Ему хорошо!» Со своей стороны автомобиля вышел усатый. Он натянул тончайшие перчатки и дёрнул вонючую гору старого тряпья на земле. «Эй, мужик, тебе плохо?» «Дзинаха!» — буркнула куча тряпья и перевернулась на другой бок. Среди засаленной, явно не по сезону одежды неясной тёмной расцветки не удалось различить землистого цвета лицо. Оно было окружено клочьями волос и сверху прикрыто шапкой. С противоположного от головы конца кучи обнаружились потертые ботинки. «Мужчина!» — осач снова тронул кучку. «Ти щопну с коня да банэ!» — пробухтел подснежник, поднимаясь на карачки и поворачивая голову в сторону дамы. Под ним обнаружилась такая же засаленная сума. «Прошу прощения, Полина, а вы тоже не понимаете, о чем он говорит?» Я старался говорить тихо, но, видимо, недостаточно, потому что ответила мне Евгения Александровна. «Он говорит, что эта безрадостная женщина, прежде чем вызвать скорую, наносила ему удары ногами, поскольку из-за него теряла выручку. Поехали, болезные, снимем побои». Дама фыркнула. «Нашли, кому верить, пьяни подзаборный. Везите его уже в отрезвитель, или куда вы их там теперь возите?» Она сложила руки на монументальной груди. «Парень, давай, помогай его поднять», — скомандовал усатый. «Пожалуй, впервые с момента пробуждения в этом мире и она настолько сильно жалел об утраченной магии». Мужичонка был небольшенький, компактный, но необходимость прикасаться к этому вызывала омерзение. «Смерть!» — в голову пришло это слово, очень подходящее случаю. «Но раз уж вызвался помощником, то придется». Я подхватил его за подмышку. «На-на-на!» — прогундел подснежник, мотая головой, но все же пошел в ту самую дверку, из которой мы только что вышли с Полиной. «Смотри, какая удобная кроватка!» — уговаривал его Петрович. Человек-трепишная гора что-то еще недовольно пробурчал, но на каталку залез, обнял двумя руками свою суму, будто кто-то мог на нее позариться, и засопел «Лео, садитесь на кресло». Полина забралась внутрь, щелкнула ремнями, которые мгновенно привязали вонючку к лежаку. Потом села на то сиденье, где раньше размещался плюгавенький потерпевший, и показала на второе похожее. «А то подцепите чего-нибудь». Она обрезгливо поджала губы. Когда я сел, а кресло было гораздо удобнее, чем скамеечка, она протянула ко мне руку с каким-то белым цилиндром. «Давайте руки, брызну». Я протянул, не очень понимая, что делать дальше, а также чем и зачем на меня собираются брызгать. В следующий момент штука в руках Полины зашипела. На ладонях осели мельчайшие капельки, а в воздухе запахло чем-то резким, перебивая вонь от нашего спутника. Я попросил еще, растер жидкости и поднес к носу. «Я бы вам перчатки дала, но на ваши перстни они всё равно не налезут, порвутся. Не боитесь таким количеством украшений по улицам ходить? Или это бижутерия?» «Не знаю, что такое бижутерия», — признался я. «Я так и подумала», — хмыкнула Полина, и я не понял, плохо это или хорошо. Автомобиль тарахтел, заполняя тишину. Не знаю, о чём говорить, я посмотрел на лежащего на каталке человека, и краем глаза зацепился за какое-то движение на его голове. «У него там что-то шевелится» поделился я наблюдением. «Естественно», — заметив недоумение, она пояснила. «Форма 20. Что, в детских лагерях не проверяли?» Я помотал головой. «У меня было тяжёлое детство, но обошлось без участия в военных походах и лагерях. И какое отношение живность в волосах имело к форме, я так и не понял, но, судя по тону, был обязан». «Что вы вообще здесь забыли?» — посетовало Поля. «Я, между прочим, всё помню. Это остальные всё забывают. Вот сейчас желудок напомнил мне о том, что неплохо было бы подкрепиться». «Поля, а вы сходите со мной пообедать?» – предложил я. «Поражаюсь вашей стойкости. Говорить об обеде рядом с таким аппетитным субъектом?» – хохотнула она и продолжила другим тоном. «Мне кажется, вы не очень представляете особенности нашей работы. У нас нет обеденного времени, как у других. Успели перекусить между вызовами? Уже хорошо». Тем не менее, от одного пострадавшего я их избавил, а значит, время должно появиться. Просто Полина об этом пока не знает. «Я не понимаю, что вам нужно от меня. Мы с вами люди из абсолютно разных миров», она показала на моей перстни. «Поля, вы даже не представляете, насколько правы, и всё же мне нужна ваша помощь». «В чём?» Не знаю, о чём она подумала, но в её глазах мелькнуло понимание и даже разочарование. Видимо, заподозрила в чём-то нехорошем. «Этот мир для меня совершенно чужд, как вы правильно заметили. Я в нём ничего не понимаю», — признался я. «Но хочу разбираться лучше. У меня завтра ночное дежурство. Если вам нужна непременно моя помощь, я готова поработать вашим гидом». «Есть одна сложность, точнее две. Во-первых, я не хочу, чтобы это было для вас как работа. А во-вторых, мне нужно именно сегодня. Это вопрос жизни и смерти». Кто особо пострадает, если вы ненадолго отсюда, я обвёл рукой машину, сбежите. Без вас не отвезут плюгавенького ходака с порезанной рукой? Или не поболтаются старушкой? Или пьяного смерда не доставят? Не знаю, куда вы его сейчас везёте, где они такие вообще нужны. В глазах Полины появились стальные искорки. «Знаете, я передумала», — твёрдо заявила она. «Идите вы со своими богатыми причудами куда подальше». «Да, не на каждом вызове нам приходится спасать человеческие жизни, но для кого-то мы — последняя надежда. Впрочем, вам этого не понять». «Как раз я понимаю очень хорошо», — возразил я, но лекарка уже не смотрела в мою сторону. «Мы какое-то время ехали в тяжёлом и до слёз едком, спасибо нашему молчаливому спутнику, молчании». Наконец, страхтение автомобиля стихла, он вздрогнул в последний раз и замолчал. Полина сама распахнула дверь и выскочила наружу. Уличный воздух казался невозможно сладким. Я выбрался следом. «Ну как вы там, не задохнулись?» Одновременно и участливо, и с насмешкой, поинтересовалась Евгения Александровна. «Жень, давай не будем об этом, пошли!» Полина потянула её за руку. «Чувствую, мне сейчас достанется. Заочно». Я снова встал спиной к нагретому боку транспортного средства. В голове не было никаких идей о том, где я нахожусь и как отсюда добраться до знакомых мест. Судя по обстановке, мы находились где-то на окраине. Массивное, несвежей постройки здание в несколько этажей было обнесено крепким забором. Вокруг шумели высокие деревья. Вдоль дорожек тянулись узкие, яркие клумбы. слышатан шатан!» — Прошипели у меня над духом и я дёрнулся от неожиданности. В дверях автомобиля стоял сутулый, морщинистый, земельные лица и мужичок, одетый так, будто вокруг была глубокая осень. «Закурить дай!» «Что?» «Рнуть!» — он приложил два пальца к губам, будто собирался послать воздушный поцелуй вернуть Я беспомощно развёл руками. Тот обречённо вздохнул. е, -е Он вновь выдал незнакомое слово и почесал пятернёй с чёрными обгрызенными ногтями под шапкой. «Е-ет!» ты тотлить И поковылял неровно по одной из дорожек, закинув на плечо свою сумищу. Я просто выдохнул от облегчения. Вскоре из здания появились лекарки в сопровождении пары дюжих молодцов в белых длинных одеяниях. Они о чём-то отчаянно спорили, приближаясь ко мне. «Этот, что ли? Оглядел меня оценивающим взглядом тот, который из молодцов был постарше и крупнее. «Это тоже не совсем нормальный», — выдала Евгения Александровна. «Но для общества опасности не представляет. Ваш клиент внутри». «Молодец», — заглянул в автомобиль, повертел головой и вынес вердикт. «Тут никого нет». «А где этот?» — напряглась напарница Полины, и я осознал, что допустил какую-то ошибку, хотя и не понял, какую. «Подснежник туда ушел», — я показал рукой направление. Мужичка и след простыл. «Я из всего сказанного уловил только отлить». «И ты его так просто отпустил?» — возмутилась та. «Женя, ну ему откуда было знать, что нужно было делать?» — вступил из-за меня Поля. «Посмотри на его бриллиант, это же небожитель Он и бомжата впервые в жизни видел, наверное». Я закивал. «А он точно в адеквате?» — уточнил тот молодец, который был помладше и помельче. «Этого мы с большим удовольствием возьмём». «На вид парень интеллигентный, стены обсыкать не будет. А если у него корона прорежется, то смежником в психушку передадим». «Вот мне эти предложения совсем не понравились. Нужно срочно брать дело в свои руки, пока у меня снова не спросили, какой сейчас год. Можно с вами наедине поговорить?» Обратился я к нему. Тот закивал преувеличенно понимающе и отошел за мной чуть подальше. Но развернулся так, что солнечный свет падал прямо мне в глаза, куда он устремил взгляд. «Понимаете, я с этой девушкой Полиной...» «Живу в одном доме, и она мне очень нравится. А сегодня выпала возможность за ней поухаживать. Ей так показал себя не самым удачливым кавалером. На её глазах по черепу получил. Поле меня в сознание приводило. А теперь вы меня в таком неприглядном виде перед барышней выставляете». Собеседник внимательно на меня посмотрел и быстро зашагал к остальной компании. «Вы с ним, правда, в одном доме живёте?» Сурово спросил он у Полины. Та обречённо развела руками и кивнула. И черепно-мозговая у него сегодня была». «Но пациент от обследования отказался», — быстро вмешалась Евгения Александровна. «Да, пойдём, Вась», — меньший молодец приобнял второго за плечо. «На какие только жертвы люди не идут во имя любви. Шекспир отдыхает». Я не стал портить с таким трудом произведённое впечатление вопросами, кто такой Шекспир и какое ему дело до моих чувств. «И чё бы вам надо?» Сетовал удаляющийся бас. Вроде парень симпатичный, спортивный, ухоженный, ну по кумполу получил, тормозит немного. «Нет, прикинь, не то пальто!» Полина покраснела. Напарница поглядела на неё оценивающе, а подтянувшийся к самому разбору усач Петрович неопределённо хекнул «Поля, давай по-быстрому салон обработаем, пока овши не разбежались», — сняла напряжённость Евгения Александровна. «Молодой человек, вы тряпку держать в руках умеете?» «Держать умею», — уверил я. Обработать салон означало всё проветрить, отмыть и пробрызгать. Мой жизненный опыт рос в геометрической прогрессии. Теперь я умел не только держать тряпку, но и пользоваться ею. Вскоре внутри автомобиля не осталось никаких следов, даже намёков на пребывание там подснежника. Только тогда Евгения Александровна скомандовала вольно, что, как я понял, означало конец работы. «Так, ну всё, я к Петровичу», — продолжила она раздавать указания. «А ты уже определись как-нибудь с парнем» то есть со мной, если я правильно понял, нас снова деликатно оставили вдвоём. Мы забрались в салон, хотя это салон был совсем не похож на тот, который устроила Алёна в ледении. «Лео, поймите, я правда не могу оставить работу даже ненадолго. Это запрещено», — виновато заговорила она. Я кивнул. «Не потому, что я не хочу, потому что это действительно невозможно», — продолжала она оправдываться. Снова кивнул. «Но если вы хотите, я могу с вами поужинать, если у меня останутся силы», — добавила Поля тише. «Я до восьми вечера работаю». «До восьми», — покивал я. «Да, это очень заманчивое предложение, и накрыл её руку своей». Она несмело положила сверху свободную ладонь и провела кончиками пальцев по моей коже. Тёплая истома затопила меня. «Когда-нибудь сегодня всё же настанет восемь вечера. Может, даже сегодняшним сегодня». Романтическая пауза была нарушена мелодичными звуками. Поля вырвала руки из моей хватки и полезла в карман за телефоном. Выслушала, ответила, поняла и убрала его обратно. «У нас новый вызов», — пояснила она, виновато улыбаясь. «Видите, даже до станции доехать не можем, не то что сходить куда-то пообедать». Я снова кивнул. По моим ощущениям и цифрам на телефоне, сейчас автомобиль ехал к холодку. Видимо, несмотря на мое предупреждение, толстяк таблетки не выпил. Но зато там можно будет купить девушкам что-нибудь съестного. «Поля, чем бы вы посоветовали мне заняться в ожидании вечера?» — спросил я для поддержания беседы. «В кинотеатр сходить, например, чистое, чтобы время убить». «Убить время», — повторил я. «Никогда раньше этим не занимался». «Всё бывает в первый раз». Она, деланно-сочувственно, похлопала меня по колену, и я успел поймать её ладонь прежде, чем Поля успел её убрать. «Ой!» Я притянул ладошку к губам и поцеловал в самый центр. Эта невинная ласка неожиданно подняла во мне целую бурю эмоций. «Аквапарк у нас есть неплохой». Она осторожно высвободила свою руку. «На окраине. Вы как к аквапаркам? По мне самое то в такую жару». Я пожал плечами. «Понятия не имею, как я к аквапаркам. Вы, наверное, ко всяким европейским привыкли», продолжила она рассказывать. Я поймал обе её ладошки и теперь тихонько поглаживала их большими пальцами. Нить разговора постепенно терялась. В этот самый момент автомобиль остановился. Я вышел первым, открывая двери и предлагая даме руку. И только теперь сообразил, что было не так. В холодок автомобиль ехал, сверкая штукой наверху и пугая окрестности громкими звуками. А мы ехали тихо. Автомобиль стоял возле дома, отдалённо напоминавшего Алёнин, только вокруг было больше деревьев. «Второй подъезд», — сообщила Евгения Александровна. «Мы быстро», — уверила меня Поля, и они поспешили. В приподнятом настроении я прогуливался в тени, когда откуда-то сверху раздался женский вопль. Затем в окне на втором этаже появилась Евгения Александровна. «Веня!» — орала она, вызывая реанимацию и полицию! Полину ранили!» «Как ранили? Её? Кто? Кто посмел?» «Поля!» — слышались всхлипывания из открытого окна. «Поля! Полечка, держись! Ну же, девочка моя! Как же я без тебя жить буду?» Мир вокруг стал терять четкость, и я провалился в межмирье.